Глава пятая «Такие вот дела, господин Адерли!» Артон, который за несколько минут кратко и емко ввел Элдена в курс дела, замолчал. Потянулся к бокалу с вином, желая промочить горло. Мы опять сидели в кабинете Рауля. Правда, Элден настойчиво порывался отправить меня домой, но я наотрез отказалась это делать, прибегнув к самому простому и логичному доводу. «А вдруг меня опять похитит?» но на сей раз по-настоящему, и не видать мне тогда воли вольной долгие-долгие годы. Так что Элден, скрипя сердце, согласился на мое присутствие. Даже более того, ему пришлось пережить и то, что сейчас я сидела в халате Рауля. Конечно, я почти утонула в нем, но все-таки это лучше, нежели чем я по-прежнему щеголяла бы лишь в ночной рубашке. Элден замер, уставившись отсутствующим взглядом поверх головы Артона и, видимо, обдумывая его слова. Я то и дело жалобно посматривала на него, чувствуя себя до да, неловко. «Вроде бы в случившемся нет моей вины. Но почему мне так стыдно? Так и тянет извиниться за все произошедшее. А как вы поняли, что Оливия попала в беду?» первым нарушил затянувшуюся паузу Артен. И почему ринулись искать ее именно сюда? Элден досадливо поморщился. В свою очередь посмотрел на меня, и я стыдливо потупилась. Правда, успела уловить в выражении его глаз некое чувство, похожее на раскаяние. Хм, как-то странно. Или мне показалось? Скажем так, сегодня вечером я имел разговор с Каролиной Трей. Нехотя проговорил Элден. Рауль, который расслабленно восседал в своем кресле, вздрогнул. Судорожно стиснул подлокотники после столь внезапного заявления. Артен, стоявший позади короля, положил руку ему на плечо в успокаивающем жесте. «Еще страннее, потому что я могла бы поклясться, что как раз господин Вой совершенно не удивился словам Элдена». «Разговор?» — мягко переспросил он. «Или не закончил фразу с самой доброжелательной улыбкой, уставившись на Элдена». Тот почему-то дернул кадыком и выпрямился. — Ладно, — буркнул себе под нос. — Я лично встречался с ней. Теперь уже я дернулась и стиснула подлокотники. Как ты встречался? Она же в своем поместье, а не в рочере. а Впрочем, вряд ли это такая уж проблема для Элдена. Но от этого известия у меня неприятно засосало под ложечкой. О, я прекрасно помнила, какой обворожительно-очаровательный, может быть, баронесса Трейд. Конечно, после лишения колдовской силы она немного сдала позиции, но все равно. И вообще-то неприлично ночью встречаться с другой женщиной. Уж чья бы корова мычала, Оливия, с сарказмом буркнул внутренний голос. Тебя твой жених вообще обнаружил в постели злейшего неприятеля. Да, но... Полагаю, эта встреча произошла по инициативе Каролины? Все с той же обманчивой мягкостью поинтересовался Артон. И я мгновенно выбросила все посторонние мысли из головы. Потом выскажу Элдону все, что думаю о его поведении. «Правильно полагаете?» – бесцветным голосом подтвердил Элдон. Я был крайне удивлен, когда баронесса захотела поговорить со мной через амулет связи. В ходе нашей беседы она пару раз намекнула, что могла бы ответить на некоторые мои вопросы относительно случаев, происходящих во дворце, причем показалась мне удивительно осведомленной. из с ее любезного согласия мы решили продолжить разговор, так сказать, в более приватной обстановке. И как? Артон почему-то улыбнулся шире, хотя на его месте я бы уже метала грома и молнии. Точнее сказать, я уже метала грома и молнии, рассерженной, ерзая в кресле. Уму непостижимо. Стало быть, Элден решил продолжить разговор в приватной обстановке, а обо мне он в тот момент подумал? встреча прошла «Удачно?» — полюбопытствовал Артон с непонятным ехидством. «Не совсем», — уклончиво ответил элден и опять покосился на меня. Я злобно прищурилась в ответ. «Ох, ну тромчуешь, что-то недоброе!» «Да неужели?» Самым откровенным образом, улыбясь, продолжал издеваться Артон. «По всей видимости, он без особых проблем догадался, что случилось между Каролиной и Элдоном. И это его до да нельзя развеселило». Я бы не хотел обсуждать это при Оливии, вдруг взмолился Элден, тем самым подтвердив мои наихудшие подозрения. «Что?» — выпалила я с возмущением. «Оно быстро обсуждает и при мне! Она тебя соблазнила?» «Нет, нет, Оливия, что ты?» — поторопился успокоить меня Элден. Но не скрою, попытку она предприняла. Очень э, внезапную попытку, можно сказать, без предупреждения, ринулась в атаку. «О, да!» «Узнаю повадки Каролины», — подтвердил его слова Рауль и мечтательно улыбнулся. Правда, тут же опомнился, тряхнул головой, вновь придав себе серьезный и сосредоточенный вид. «Рассказывай все», — глухо потребовала я. «Что она сделала?» «Ну, скажем так, сначала наш разговор шел достаточно мирно», — осторожно проговорил Элден, явно обдумывая каждое слово. «Как я уже сказал чуть ранее, баронесса Трей в курсе всех дворцовых дел». Она даже знала, что сегодняшний бал вы, ваше величество, открыли танцем с Оливией. Даже так?» Рауль изумленно хмыкнул, но удержался от каких-либо дальнейших вопросов, лишь сделал Элдену знак, предлагая продолжать. «Знает Каролина и о загадочном исчезновении Дэниэля», — произнес тот. Тут она долго юлила и ходила вокруг да около, щедро рассыпая намеки. Когда я прямо спросил, замешана ли она в этом, рассмеялась. «А потом...» Элден замялся. Несколько раз кашлянул, как будто что-то попало ему в горло. И, о чудо, на его щеках вдруг залил слабый румянец. Я нервно забарабанила пальцами по подлокотнику кресла, медленно, но верно начиная закипать от негодования. Прям очень интересно, что ж такое натворила Каролина, раз смутила даже обычно невозмутимого Элдена. «Позвольте угадаю», — внезапно пришел на помощь Артен, сжалившись над ним. «Полагаю, Каролина вдруг оказалась совершенно обнаженной перед вами?» «Да», — нехти подтвердил Элден, покачал головой, с сарказмом добавив, «Видит небо. До сегодня я считал себя очень и очень неплохим магом. По крайней мере, искренне верил, что иллюзиями меня не обмануть. Но я так и не понял, как баронесса Трай сделала это. Я успел только моргнуть». И вот она уже без одежды обвивает мою шею руками и тянется к моим губам. Мне едва удалось увернуться от поцелуя, настолько неожиданно все произошло. Я засопела, возмущенная до глубины души. Нет, я понимала, что Элден вроде не виноват во всем этом безобразии. В конце концов, вряд ли Каролина сразу раскрыла ему все свои планы, но сердце... О, мое сердце пылало от гнева. Разбушевавшееся воображение рисовало эту сцену обольщения яркими красками. «Фокус в том, господин Адерли, что никакой магии Каролина не применила», — снисходительно обронил Артон. «Она с недавних пор более не способна на это, если вы вдруг забыли. Но подобные представления она не раз и не два устраивала и прежде. Заметьте, тоже при этом обходясь без каких-либо чар. Все дело в долгих тренировках и прирожденной гибкости и мастерстве соблазна». «Без магии?» Элден недоверчиво хмыкнул и покачал головой. артон прав», — вступил в разговор Рауль. «Я сам разгадал секрет Каролины лишь на пятый, по-моему, раз». «Ну а я на третий», — сказал артон сокрушенно и развел руками. Вкратчиво добавил. «Возможно, господин Адерли вам поведет больше. В следующий раз будьте внимательнее». «О каком таком следующем разе идет речь?» Потеряв всяческое терпение, взвилась я. «С ума сошли, что ли?» Правда, тут же осеклась, вспомнив, кто именно находится передо мной. Эти два негодяя, Артен и Рауль, разразились дружным смехом, явно позабавленные моей реакцией. Я опять надулась и засопела в три раза громче. Спрашивается, и чего смешного в этой ситуации? Посмотрела бы я на них, будь они на моем месте. Прости, Оливия. В отличие от этих двух негодяев, Элден даже не улыбнулся. Перегнулся через подлокотник и легонько погладил меня по плечу. негромко заверив. «Естественно, больше я никогда и ни за что не встречу с баронессой Трей. Наедине так точно!» Я немного расслабилась после слов Элдена. «Как бы то ни было, но я отказал Каролине», заговорил он чуть громче, улучив момент, когда Рауль и Артон немного успокоились. Наверное, даже слегка перегнул палку в выражении своего возмущения. Каролина очень огорчилась. «Так сильно, что я всерьез задумался о бегстве», подумав, что в противном случае моей физиономии будет причинен серьезный вред. И вот когда я уже собирался сделать ноги, она выкрикнула одну фразу. Мол, хранишь верность невесте, а она, между тем, зря времени не теряет и прекрасно развлекается за твоей спиной. Естественно, всерьез я ее слова не воспринял. Посчитал их за мелкую мелочную месть. Но Каролина не унималась. Вслед мне полетели самые отборные проклятия. А в завершение она пообещала мне, что я больше никогда не увижу Оливию живой. Вот это меня уже проняло. Я постарался как можно быстрее вернуться в Рочер. Понятное дело, врываться в дом родителей Оливии я не собирался. Все-таки терзало меня сомнение, что все слова и угрозы Каролины пустое. Просто способ хоть немного посчитаться за уязвленное самолюбие. Поэтому я послал зов по кольцу». И немало встревожился, когда понял, что Оливия по какой-то причине сняла его. Ну, а остальное было уже делом техники. Я быстро выяснил, что поисковые чары ведут во дворец. И ринулся сюда. Элден замолчал. Потянулся к бокалу с вином, который стоял на столике перед ним. Я с умилением заметил, как подрагивают пальцы моего жениха. А он ведь и впрямь волновался за меня. И волновался сильно. Не задумываясь, бросился на штурм королевской спальни. Хотя прекрасно понимал, что тем самым ставит две страны на грань конфликта. В кабинете после завершения рассказа Элденова царилась тишина. Артен и Рауль словно погрузились в молчаливый диалог, периодически обмениваясь многозначительными взглядами. Выходит, я была права. Не выдержав первой, прервала я затянувшуюся паузу. Самодовольно приосанилась и добавила. С Каролиной точно надо серьезно поговорить, хотя Фредерик и был так против. — Да, кстати. Элден поставил бокал на стол, так и не пригубив его. Посмотрел на Артона и прямо спросил. — Господин Войс, вам не кажется, что Фредерик Рейн во время нашего последнего разговора вел себя несколько странно? — Кажется, — неохотно подтвердил Артон. — Еще как кажется. Говоря откровенно, я планировал побеседовать с ним утром. Серьёзно и наедине. Но раз уж события начали так стремительно разворачиваться, то не буду откладывать. Отправлюсь к нему прямо сейчас. А Каролина, брякнула я, с ней когда будет разговор. И мстительно нахмурилась, в мечтах уже представив, как эту гадкую баронессу кинут в самую грязную, темную и сырую темницу дворца. А будет знать, как почти женатым мужчинам приставать. Ах, Каролине, я отправлюсь сам. С тяжелым вздохом произнес Рауль, явно не особо довольный предстоящей перспективой. «Ваше Величество, вы думаете, это хорошая идея?» — скептически фыркнула я. Правда тут же спохватилась и испуганно прикрыла рот ладонью. «Оливия, помнись Ты уже который раз забываешь, что перед тобой король. Ишь, его действия критиковать вздумала». Сейчас тебе в очередной раз продемонстрируют, что в столь высоком и просвещенном обществе лучше не высовываться. Но Рауль ни капли не рассердился напротив, посмотрел на меня с веселым недоумением. — А чем она плоха? — улюбопытствовал с улыбкой. — Или боишься, что я, в отличие от твоего жениха, глубоко уважаемого господина Адерли, не устаю перед ее любовными чарами? Я вспыхнула, услышав насмешливый тон Рауля. Украдкой покосилась на Элдена, который недовольно сдвинул брови от слишком явственного намека. «Опять Рауль за старое. С какой стати, спрашивается мне, опасаться того, что он возобновит свои отношения с Каролиной? Меня это абсолютно не касается». «Нет, не боюсь», — ответила слишком резко. «По-моему, очевидно, что Каролина имеет какое-то отношение к происходящему. Вдруг в ее имении вас ожидает ловушка?» «Да, я помню, что Каролина лишена колдовской силы». «Но Дэниэль ведь исчез? Получается, ей кто-то помогает?» Улыбка Рауля слегка поблекла, а потом исчезла вовсе. Он потер подбородок, обдумывая мои слова. «Оливия права», — негромко проговорил Элден. «Пока во всем этом деле больше вопросов, чем ответов. Одно ясно — лучше сейчас не разделяться. Поэтому, Ваше Величество, так и быть, я отправлюсь с вами». «Так и быть?» Рауль высоко вздернул брови, в упор посмотрев на Элдона. Отчеканил. «Если память мне не изменяет, господин Адерли, я вас об одолжении не просил». «Не просили», спокойно подтвердил элден словно не обратив внимания на резкость короля. «Но я все равно готов оказать вам услугу. Заметьте, абсолютно безвозмездно». Рауль состроил до скептическую физиономию и уставился в упор на Элдона. «Видите ли, «Я просто-таки жажду, как можно быстрее разобраться во всем происходящем», пояснил Элден. «Надеюсь, вы не будете спорить, что Оливия этой ночью вполне могла погибнуть. И в любом случае ей пришлось пережить немало неприятных минут по вине неизвестного злоумышленника. Поэтому...» Элден замялся, как будто не мог подобрать слова. Его светлые глаза вдруг вспыхнули прозрачным пламенем, и он с непривычной холодностью завершил. «Считайте, что с недавних пор...» Это расследование вошло в число приоритетных задач для меня. Сделал паузу и с ехидной улыбкой неожиданно завершил. И вообще, Ваше Величество, если с вами что-нибудь случится, как я объясню принцессе Маргарет, что отпустил вас на столь опасное задание? Рауль не выдержал и досадливо поморщился при упоминании имени терстонской принцессы. Правда, быстро помнился и спрятал свои чувства, приняв нарочито равнодушное выражение лица. Я огорченно вздохнула. «Ох, сдается, Раулю его невеста не понравилась. А жаль, по-моему, она очень миленькая. Конечно, не такая красавица, как Каролина, но и не стерва», — на губах элда промелькнула ядовитая усмешка. По всей видимости, он тоже заметил мимолетную гримасу Рауля, но ничего не сказал, лишь уставился на короля с доброжелательным интересом в ожидании его решения. — Господин Адерли, сказали бы прямо, что беспокоитесь не за мою жизнь, а о том, что Каролина найдет какой-нибудь способ очаровать меня и вернуться ко двору, — проговорил с нескрываемой досадой Рауль. — Я все-таки надеюсь, что вы не настолько глупы, — парировал Элден. — Или готовы вновь станцевать на этих граблях? Я беззвучно охнула и мысленно восхитилась дерзостью Элдена. На скулах Рауля появились два пятна чахоточного румянца. Он дернул кодеком, как будто собирался ответить Элдону что-то резкое. «Да, безусловно, так будет лучше всего», – торопливо вмешался Артон и вперил многозначительный взгляд в Рауля. Тот так крепко сжал губы, что они превратились в тонкую бескровную линию. Помедлил немного, но все-таки кивнул, выражая согласие. «А я?» – задала вопрос, поняв, что встреча близится к завершению. «Что делать мне? Отдыхать, Оливия?» Веско обронил Элден. Посмотрел на меня и уже теплее добавил. Тебе сегодня сильно досталось. Полагаю, отдых нужен тебе больше всего. Я скуксилась. Нет, понимаю, что Элден прав, но все равно как-то обидно. Сейчас Артен отправится к Фредерику, Элден и Рауль к Каролине, и все самое интересное пройдет мимо меня. — Отправишь меня к родителям? — поинтересовалась, даже не пытаясь скрыть неудовольствие. «Полагаю, что Оливии лучше остаться в моих покоях», — внезапно заявил Рауль. Элден даже окаменел от такой дерзости, гневно сверкнул глазами, привстав с кресла. «И не стоит меня благодарить за эту любезность», — вальяжно протянул Рауль, словно не понимая, в какое бешенство его предложение привело Элдена. «Как говорится, услуга за услугу!» господин Адерли, вы будете сопровождать меня к Каролине, ну а я обеспечу безопасность вашей невесты на время нашего отсутствия в городе». «Безопасность?» — процедил Элден, чуть разжав кулаки. «А вы не боитесь, что Оливию вновь похитят, стоит ей оказаться одной?» Вопросом на вопрос ответил Рауль. «Как выяснилось, из стен ее родного дома это сделать чрезвычайно легко». но на сей раз похитит по-настоящему, без всякого спектакля с наведенными воспоминаниями, тогда как мои покои защищены от магического воздействия. «Почти защищены», — тяжело обронил Элдон. «Насколько мне помнится, портал там все-таки возможно открыть». «Рауль прав. Лазейки в охранном контуре легко заделать», — неожиданно поддержал короля Артон. «Дайте мне пару минут, и колдовать в этом месте не смогу даже я». Я планировал это сделать в любом случае, раз уж мой секрет оказался доступен кому-то постороннему. Не люблю рисковать в столь ответственных вещах. Я недовольно насупилась, почуяв, что моя участь решена. Конечно, с одной стороны, даже лестно. Мало кто из придворных дам может похвастаться, что была гостьей в королевских покоях. Но с другой... Что скрывать, как-то обидно, что дальнейшее расследование пройдет без моего участия. Но я... мудро придержала свои возражения. Все равно на мои протесты никто не обратит внимания.